Лавры и тернии. 21 апреля 1881 года в Гатчине проходило финальное обсуждение манифеста в представительных комиссиях. Министры прибыли одним поездом и невеликое расстояние до дворца прошли пешком. Воронин видел из окна, как мимо памятника несчастному царю Павлу идёт маленькая группа сановников, держащих в своих руках управление великой империей. Впереди шеренгой Министр внутренних дел Ларис Меликов, военный министр Милютин, министр юстиции Набоков, министр просвещения Николаи, министр финансов Абаза и новоназначенный министр государственных имущества Игнатьев. Последний отнюдь не являлся либералом, но Вика знал от Лариса, что свою должность Игнатьев получил в обмен на обещание поддержки манифеста. Позади раззолочённые великолепные шестёрки, понуро брёл обер-прокурор в чёрном дурно сидящем сюртуке, похожий на облезлого ворона. Он единственно явился в партикулярном платье, за раннее письмины за это извинившись. Написал государю, что измучен грудной жабой и тесный мундир будет ему тягостен. Расстановка сил представлялась безнадёжной. У Виктора Павловича тоскливо сжалось сердце. В своей секретарской должности он должен был присутствовать на раковом для России заседании. Тихо мыши сел в углу к маленькому столику, напряжённый и собранный, раскрыл блокнот. Его заданием было тезисно записывать все выступления на случай, если его величество потом не вспомнит, кто именно из участников высказал какое-нибудь важное соображение. Атака Ларисовской рати происходила по заранее рассчитанному плану, слаженно и дружно. Сначала выступил сам Михаил Тредльч. Он был не красноречив, зная, что царь не любит словесных красивостий, а деловит то лаконичен. Ограничился двумя аргументами в пользу реформы. Во-первых, общественное сознание раз пробудившись, вновь не заснёт это историко-математический факт. Во-вторых, коль уж оно пробудилось, надо бы навести его за собой. Не позволяйте ему двигаться собственной волей. Учреждение совещательных комиссий при правительстве введёт общественную активность в установленные и легко контролируемые пределы. Потом поднял Смилютин, продолжил логическую цепочку. Он сосредоточился на том, что удерживать общество под контролем полицейскими методами невозможно. Это лишь увеличивает недовольство и радикализирует молодёжь, пополняя ряды революционеров. Случившаяся трагедия прямое следствие репрессивного курса. Император всё больше нервничал. Ход заседания ему не нравился. Он с тревогой посматривал на Поведановцева, но тот сидел вялый, тусклый и глядел на поверхность стола. Тогда царь обратился к Игнатьеву, зная, что тот всегда был за жёсткое подавление всяческого вольномыслия. "Граф Николаипалович, согласны ли вы, что погибели батчки по вине в том числе и нашей административной строгости?" Министр со вздохом развёл руками. — Получается, что так, Ваше Величество. Править кнутом мы уже пробовали. Пора прибегнуть к прянику. Этим предназначенная ему роль, очевидно, исчерпывалась. Лорис, конечно, ждал, что царь обратится к записному реакционеру за поддержкой и не получит ее. Министр финансов Абаза заговорил о том, что полицейский кулак — признак не силы государства, а, наоборот, его слабости и неуверенности в себе. — Да. Умный родитель кулаком перед дитяти не размахивает, а берёт не смыщлённо ши за руку и ведёт в нужном направлении. Таким должен быть отец самодержуется со своим народом. Министр просвещения прочёл небольшую лекцию о том, что ключом к законопослушности является не запугивание, а воспитание и убеждение, тогда новое поколение вырастает не смутьянами, а гражданами. Министр юстиции Константинович на боков старинный воронинский знакомец занудил императора своими соображениями о юридическом обосновании грядущих перемен, будто вопрос о них уже мог считаться решённым. Теперь попрошу высказаться вас, Константин Петрович, обратился Александр Кобер прокурору. Воронин сглотнул. Победоносцу нужно будет совершить подвиг Геракла, чтобы одолеть многоголовую либеральную гидру. Единство кабинета весьма отрадно, мирно молвил Константин Петрович. Я тоже согласен, что улучшения в государственном строе необходимы, это безусловно, лишь бы они основывались на правде, ответственности и любви к отечество. Все ждали продолжения. Либералы опасливо, император и Воронин с надеждой. Но продолжения не было. Победановцев поклонился его величеству и сел. Повисло растерянное молчание. "Это всё?" обескураженно спросил император. "Быть может, устроим перерыв? Я желал бы с вами поговорить, Константин Петрович. Мы так давно не виделись". Ларис с беспокойством поглядел на своих, но Победановцев слабым голосом ответил царю: "Прошу прощения, ваше величество, но мне сегодня не можетс". Как только почувствую себя лучше, буду сам просить вас о встрече. Воронин был потрясён. Он никак не ждал от начальника такого молодошия. Победоносцев должен был биться за отечество хоть на смертном одре. Неужто всё потерянно? И так бездарно, даже без борьбы. Пожалуйста, выздоравливайте, прошу вас, встревожился государь. Я буду дважды в день присылать к вам адъютанта справляться с самочувствіем. Лорис сочувственно покивал, выдержал небольшую паузу. — Так э, что с манифестом, Ваше Величество? — У нас весь кабинет единого мнения. — Готовьте к опубликованию, — обреченно вздохнул царь. — Такова, видно, воля Божья. — Но я желаю, чтобы предварительно поставили свои визы все члены Государственного Совета и Сената. Уж единство так единство. — Хватается за соломинку, — подумал Воронин. Теперь никто не посмеет перечить Ларису. Он абсолютный триумфатор. Сложив ваш величество, поклонился министр внутренних дел. Полагаю, за неделю подписи будут собраны. Вот и весь Армагеддон. В дверях, улучив момент, Вика шепнул обер прокурору. Я ничего не понимаю. Он ведь сам предложил вам встречу наедине. Государи, должен пройти испытание одиночеством. Прошелестел Победоносов. Пишите мне подробно о ион состоянии дважды в день. Посылайте письма с дютантом, который будет справляться о моём здоровье. Оно, кстати говоря, великолепно. Виктор Аполлонович остался в полном недоумении. Всю последующую неделю за царём присматривали, иначе не назовёшь. Министры являлись в Гатчину поочерёдно, каждый по своему ведомству: Ларис, Милютин, Абаза, Набоков, Николай, и потом снова Ларис. Граф Игнатьев, видимо, считался у либералов недостаточно надёжным, и его к государю не делегировали. Виктор Аполлонович видел, что в Александре нарастает раздражение. Обложили как медведя теребяца со всех сторон, ворчал его величество, не стесняя секретаря, когда только Константин Петрович поправится. На шестой день Ларис приехал не просто так, а привез полностью согласованный и утвержденный всеми инстанциями манифест. — Меня еще именуют самодержцем, — горько пожаловался Воронину император. — Отдайте переписать на бумаге с моим вензелем. Утром подпишу, и бог им всем судья. Вика отправил победоносцеву молнию с заранее условленным текстом «Желаю скорейшего выздоровления». И Константин Петрович немедленно выздоровел. Вечером его экипаж въехал на просторный плац перед дворцом. Попросите государя меня принять, смиренно попросил Константин Петрович дежурного генерала. Я посижу, подожду сколько нужно у господина Воронина. Сейчас придёт сюда сам, тихо сказал он Виктору Полончу. Хочу, чтобы вы слышали наш разговор. Вы заслужили. Дверь кабинета с шумом распахнулась. Послышались быстрые тяжелые шаги. «Где же он?» В секретарскую вошел радостный император. «Наконец-то! Вполне ли вы выздоровели?» «Сердце по-прежнему болит, но причина не медицинская. Оно болит за Россию. Я много молился, и мне было откровение». Оберпрокурор медленно, торжественно перекрестился. «Вы будете со мной говорить про манифест?» догадался царь. «Ах, если бы раньше!» Теперь не подписать его уже нельзя, поздно. Манифест нужно подписать, обязательно нужно. Константин Петрович полез в портфель. Только не Лорисовский, а вот этот. Каждое слово долось мне многими молитвами, прошло прямо через сердце. Его величество взял лист, мелко исписанный аккуратным почерком, стал читать. Схватился за крючок на вороте. — От всяких на нее поползновений, — пробормотал он, поднимая глаза. — Но это... но это нечто совершенно противоположное. Поворот всей государственной политики на 180 градусов. После того, как я уже одобрил созыв этих чертовых комиссий, я не могу отказаться от данного слова. — Вы можете все. Вы — самодержец всероссийский и помазанник Божий. Ну, одобрили и одобрили. А после прислушались к голосу сердца. — Его голосу! — Победоносцев показал вверх. — И решили иначе. Разве русский царь перед кем-то, кроме него, ответственен за свои поступки? Я этого хочу, и я этого не хочу. Вот высший закон самодержца. Царь в волнении положил листок на стол. Воронин, скосив глаза, стал читать. Документ назывался длинно. о призыве всех верных, подданных к служению верою и правдою его императорскому величеству и государству, к искоренению гнусной крамолы, к утверждению веры и нравственности, доброму воспитанию детей и истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действии учреждений России. Взгляд заскользил по строчкам, и Виктор Аполлончик кинул в жар. Мы приняли бремя сие в страшный час всенародной скорби и ужаса, низкой излодейской убийство русского государя. Глаз Божий повелевает нам стать бодро с верою в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на неё поползновений. Звучным железным слогом отвергалась всякая возможность каких-либо перемен в образе правления и сейчас и в будущем. Хочу говорил, повторил Александр. Сказать вам, чего я действительно хочу. Я хочу жить в кругу семьи, ничего не боясь. Хочу ходить на охоту, заниматься музыкой, ловить рыбу. Они тоже хотели ловить рыбу. Кто они? А Христос пришёл и сказал им: "Приидите вслед мне, и я творю вас быть ловцами человеков". И апостолы пошли. при том у них был выбор идти за Иисусом или нет. У вас же выбора нет. Человеки уже уловлены, 100 миллионов душ. И по воле Божьей вы отвечаете за них, за всех. Сказать вам, что будет после того, как выйдет манифест графа Ларис Меликова. Это будет гибель. Гибель не только российской, но и ваша, это ясно для меня как день. Вот у меня тут в пакете целый меморандум с расчётами. Он достал из портфеля листок бумаги. 1 мая 1881 года. Выходит указ о созыве представительных комиссий. Страна узнаёт, что состоятся выборы в некую всероссийскую говорильню. Граждане приходят в ажитацию, выбирают представителей тех, кто к красноей задорно болтает. Среди крестьян, как всегда в подобных случаях, распространяются слухи, что царь батюшка будет раздавать барскую землю оббари, хотят ему помешать. Июнь и июль собирается съезд народных делегатов. Публика жадно наблюдает, ловит каждое слово, ещё бы Такого нарушения когда не бывало. Руки плескать будут только тем, кто не опровергает основу, ведь это так смело, так ново, и основы расчитаются за несколько недель. Всё пойдёт как 100 лет назад во Франции при созыве Генеральных штатов. Скоро ниспровергатели удалятся в какой-нибудь зал для игры в мяч и провозгласят свою партию. Либеральные министры и прогрессивный граф Ларис Меликов окажутся для этой партии слишком умеренными. В столицах начнутся манифестации и беспорядки. В сентябре или октябре возьмут штурмом какую-нибудь Бастилию, ну хоть ту же Петропавловскую крепость, символ деспотии. А крестьяне тем временем, не дождавшиеся земли, начнут брать её сами, жечь усадьбы и убивать полицию, если та будет мешать. Но для пресечения безобразия есть армия, армия. Она будет занята на окраинах. Едва там почувют, что самодержавная власть закачалась, сразу поднимутся Польша и Кавказ заволнуются ныне спокойные Финляндия, Эстляндия и Лифляндия. Ханы Средней Азии переметнутся к англичанам, не успеем оглянуться, как на Мударье встанут британские гарнизоны. А что будет с вами? С государиней? То же, что было во Франции. Только для русской революции гильотина слишком изысканна. У нас пойдут в ход топор и дубина. Император слушал, растерянно моргая. На крутом лбу выступила испарина. Но, но, может быть, истории так и надо, тихо сказал он, принести в жертву нас, чтобы Россия могла развиваться. Ведь та же Франция, пройдя через ужасы революции, сделалась сильнее. Виктор Павлович привык считать царя человеком не великих умственных способностей, но в этих словах, пожалуй, звучало величие. Шиляер взвизгнул победоносцев. Это в чём же? В садуме? Я уж не говорю о том, что Россия совсем не Франция, что французу хорошо, то русскому смерть. Но демократия есть величайшая ложь нашего времени. При демократическом образе правления наверху оказываются ловкие подбиратели голосов со своими сторонниками, механики, искусно орудующие за кулисами пружинами. А так называемые выборы кукольный театр. Толпа быстро увлекается громкими фразами, не помысляя об их проверке, которая для толпы недоступна. В чём различие между помазанником Божьим и каким-нибудь президентом? Не только в том, что он избран глупой толпой, а вы господом отнюдь. Для вас власть тяжкое бремя и долг. А для политического пролазы заветная мечта. Он будет карабкаться наверх, не разбирая средств, ради удовлетворения своего властолюбия и карстолюбия, а самодержавному государю воровать незачем. Ему и так принадлежит вся держава. Так ради чего же разрушать крепкое здание, возводившееся веками, ради того, чтобы заслужить рукоплескания Европы? Ах, ах, семья демократических стран пополнилась Россией. Браво! Но ведь Лорис прав, когда говорит, что у нас в России не ладно и что нужно многое менять. Всё так же негромко, будто защищаясь, проговорил император. Не ладно от того, что тело нашего государства из-за непродуманных реформ нарушило свои естественные пропорции и перепутало функции своих членов. Надо научиться у природы. Бог в мудрости своей даёт нам тысячу подсказок. Взять тоже человеческое тело, Смотрите, как оно устроено, когда здорово. Ноги близко к земле и держат на себе всю тягату всего остального организма. Туловище занято своей важной работой. Руки трудятся и защищают от опасностей, а голова взирает, внимает, мыслит и управляет. Ногам и рукам нельзя давать воли, иначе ноги заведут чёрт стоит куда, а руки на куралесят. Голова не может быть слишком большой, а то получится уродец. Поэтому следует лелеять чистоту и соразмерность правящего сословия, дворянства. А венчать голову истинно прекрасного человека должен сияющий венец, самодержавная власть. Выше нее только небо и бог. И жало мудрые змеи вложил десницую кровавой. В глубоком волнении думал Воронин. С визга обер-прокурор перешел на звучность. Его голос стал грудным, глубоким, глаза сияли. Невозможно было не заразиться этим воодушевлением. Константин Петрович, я вижу, я чувствую вашу правду. Загудел и царь. Скажите, научите, как мне поступить? А очень просто. Перешёл на обычный разговорный тон Победоносцев. Обратиться к народу с заявлением твёрдости, не допускающим никакого двоемыслия. с манифестом о незаимлемости самодержавия. Это ободрит всех благонамеренных прямых людей, которых, слава богу, на Руси немало, но которые сейчас пребывают в растерянности, не зная, чего ожидать. Берите перо, ваше величество, подписывайте. На вензельную бумагу перебелят после. Ваш секретарь распорядится. А сейчас пошлите копии манифеста всем членам правительства. не для обсуждения, а для принятия к сведению. Государь вернулся, взял из руки Воронина перо уже с чернилами и размашисто подписал. И всё? Так просто? Не верил своим глазам Вика. С точки зрения законов Российской империи всё было совершенно легитимно. Высочайший манифест потому и называется высочайшим. что исходит лично от государя. Лорис со всеми своими министрами, Государственным Советом и Сенатом ничего тут поделать не смогут. Скажу вам, как Моисей и Иисусу на вину, мужайся и крепись, не бойся, не ужасайся, не устрашайся от лица их. Проникновенно обратился к царю оберпрокурор. Завтра же утром министры будут у вас. Не для того, чтобы протестовать. Манифест уже подписан, царская воля высказана. Они примчатся угрожать своей отставкой, ибо при новом политическом курсе господам либералам в правительстве делать нечего. Не вступайте с ними в объяснения. Просто подпишите их прошение. Найдём других людей, истинно русских, ваших преданных слук. Ах, государь! После долгой либеральной зимы наконец наступит весна. Голос снова сделался звонок, взор мечтательно устремился вдаль. Россия укрепится, ободрится, успокоится. И вы перестанете тревожиться за будущее ваших детей и внуков. Призрак террора и революции навсегда растает. Великий ум великий, с благоговением думал Виктор Павлович. Сначала запугал Потом потомило одиночеством, а в конце бросил спасательный круг, да нарисовал на небе сияющую арку. Больше в гадчине действительному статскому советнику делать было нечего. Константин Петрович разрешил помощнику ехать домой и сюда больше не возвращаться. Теперь его тут не нужны, с государем буду находиться я. Здесь и переночую, чтобы завтра быть при его величестве, когда нагрянут Ларис и прочие. — Затем в пять часов пополудня извольте явиться ко мне в сенат. — А, до того времени отдохните. Его величество, я скажу, что ваша служба здесь окончена. Уговаривать Воронина не пришлось. Из тоскливого гатчинского заточения он вырвался с радостью. Ехал в поезде, предвкушал, как проведет ночь в своей постели с любимой женой. Завтра можно выспаться, неторопливо позавтракать вдвоем и со вкусом обсудить планы на лучезарное будущее. Но жена встретила его с заплаканным лицом и шорошила ужасной вестью. Умер Эжен Воронцов, от разрыва сердца, почему-то за городом, в парке Голове. Тело не сразу опознали, несколько дней оно пролежало в мертвецкой. Корнелия Львовна только что была в лечебнице у сестры, но та ничего не поняла. Может быть, и к лучшему. Она будто вернулась в раннее детство, взклиповая рассказывала Корнелие, рисует, вышивает напевает какие-то позабытые песенки, бедные, бедные. У Виктора Павловныча на глазах тоже выступили слезы. Ах, и жен, и жен, как несправедливо обошлась судьба с этим человеком, пускай заблуждавшимся, но имевшим прекрасную душу, и какой большой кусок собственной жизни теперь отрезан. Вместо того, чтобы праздновать победу, сидели вдвоем, горевали. Но каждому дню свой цвет и своя забота. Следующий день был светел. Обер-прокурор встретил помощника превосходными новостями. Вся либеральная клика во главе с Ларисом подала в отставку, и государь не дрогнул. Министру юстиции и министру просвещения приказано пока остаться, именно приказано, именно пока. По поводу новых назначений государь ждёт рекомендации Константина Петровича, одним словом, произошёл окончательный крах российского либерализма. Вот чем сильно самодержавное правление, сиял победоносцев. Все главные решения принимаются без споров и раздоров, единой волей, никакой шизофрении. Это не русская болезнь. Паранойя, да, весьма у нас возможна, пошутил он. Но не расщепление, не рассудка. Виктор Аполлонович получил от начальника новое задание и опять большой важности. Органы государственной охраны с уходом министра не должны были остаться без контроля. На ключевой пост директора полицейского департамента временно назначен прокурор столичной судебной палаты Плеве. Вроде бы толковый, но ему благоволил Лариз. А это подозрительно. На столь ответственной должности нелояльный человек неприемлем. Виктора Павлоныч должен к этому Плеве присмотреться и дать своё заключение: утверждать его директором или Вы искали другого. Яро беспира, вы мой надёжный сан-жуст, комиссар конвента, засмеялся победоносцев, который сегодня просто сыпал шутками. Если понадобится, без трепет отправляйте врагов народа на гильотину. В ведомстве, которое Виктор Аполлонович по праву считал вторым домом, его примерно так и встретили, как полномочного комиссара новый, ещё не вполне понятный, но грозный власти. Даже во времена, когда Воронин состоял помощником Ларисса, чины Министерства внутренних дел и полицейского департамента не выказывали такой почтительности. Директор плевя произвёл хорошее впечатление своей твёрдостью и чувством достоинства. Если страна пойдёт курсом, заявленным в манифесте, моя работа сильно простится. Поэтому заверьте уважаемого Константина Петровича, что я его полный сторонник. В первую же минуту заявил новый руководитель государственной полиции. И говорю я это не для того, чтобы понравиться. У вас будет время убедиться, что я служу не лицом, а делу. Сразу было видно умного человека. Нашёл те самые слова, которые Воронину не могли не понравиться. Недолго я вам догочать не буду, сказал действительный статский советник. Лишь доведу до конца одно дело. Ему выделили прежний кабинет, где Виктор Аполлонович расположился с сыном Костей, которому было полезно поучаствовать в живой работе перед будущей службой в департаменте. Вызвали старшего филёра Водянова. Всё это время целый месяц он должен был продолжать поиски таинственного толстика. Трофиму Игнатчу было что рассказать. Кудесник Сыска 2 недели шёрстил столичных извозчиков и нашёл таки Ваньку, который 28 февраля возил в Закладбищенскую слободу главаря террористов. Тот сел в сани на углу Английского проспекта и Офицерской, а по возвращении сошёл на Витебской, то есть неподалёку от места посадки. Резонно было предположить, что где-то там он и проживает. Ещё несколько дней в одиное обходил дворников по всей Колумне и установил адрес, а также определил личность. На месте он или сбежал, вскинулся Воронин. На месте. Почему не взяли? Зачем это? Снисходительно поглядел на деля танто Вадянов. Ну, взяли бы мы его. А он, как все они, мальчок, а публика сами знаете, какая кремня. Нет, сначала надо было, чтобы он нас за собой поводил. Что свою паутину обнаружил. И что же, нашли ещё кого-нибудь? А тех двоих, что связаны с целюбийцей, мужа и жену Ивановых. Агент вздохнул. С этим вышла оказия. Наявку-то толстяк моих людей вывел к даче одной в Парголово. Остановились скрытные наблюдения, присылают мне донесение, как где быть? Иванова присутствует, а её сообщника вроде нету. Брать или ждать, чтоб толстяк вывел и на него? Я решил, что спокойней арестовать. На утро взял команду, поехали. Как положено, заняли позицию, ждём момента. Динамичить суид дома брать опасно. Лучше, когда выйдет куда-нибудь, а то сама подорвётся и людей погубит, такое бывало. Тем более там подобраться трудно было, место голое. Ну, нетерпеливо спросил Воронин. Вы говорите, вышла оказия? Да. закручинился филар. У него хлоана что-то. Не успели взять, подторвалась в чистою на мелкие куски. Не из чего личность устанавливать. Там ещё одна интересная штука поманила, было, да. Он досадливо крякнул. Когда фигурантка устроила фейерверк, там мимо шёл некий человек. Помер он при взрыве от контузии, что ли, или с перепугу, я не знаю. В кармане у него конверт с адресом, с именем графу Евгению Николаевичу Воронцову. «Что — Что? — ахнул Вика, вспомнив рассказ жены. — Это был Воронцов? — Водяной кивнул. — Вот и я было так же обрадовался. Я и думаю, а не на интересную дачу ли он направлялся? Вот будет штука, если председатель судейского съезда с целью убийцами связан. Интересный поворот, Сукрушон покачал головой. Несколько дней рыли, труп держали в морге, ничего. Что ответ, что Воронцов в парге голове делал? Похоже, оказался там случайно, сердце больное вот и окочурилось. Только зря время потратили. Правда, Воронцов знался с толстиком, но от ничего не даёт. Просто акт половины города знакомствовал. Да? встряхнул Саворин. Кто же он? Знаменитый журналист двойную жизнь вёл Сволч. Прикидывался, что за нас, а сам двурушничил. Фамилия его, Петрованов, обратили, слышали, наверное. Что с вами, сударь? Испуганно повернулся он к Воронину младшему. Косте во время разговора сидевшей тихо и делавшей записи вскочил, загремев в стулом. У Вики потемнело в глазах. Не может быть. Может, она врена железна? Петрованов из предателем клеточниковым, который арестованный знакомство водил. Назвал фильёр фамилию полицейского чиновника, уличенного в связях с террористами. Виктор Полонский подпёр голову руками. Так жизнь же есть. Что ж ты творишь? Вчераt не ладного друга, сегодня второго. Первый умер, второй хуже, чем умер, оказался не людьми, в самом деле, оборчен. Так ну, конечно. Задним числом стало ясно, почему Мишель два года назад столь внезапно перекрасился, переменил свои взгляды, связался с террористами, ушел в конспирацию. Естественная деградация оппозиционера. — Где Петовранов, — хмуро спросил Вика, — взяли? — С этим тоже, — закалывай-ка. Агент виноват, потупился. — На улице брать его не хотели. Больно скандально. Фигуры-то известные. По шапке бы от начальству не получить, решили на квартире. Зашли туда с отметичкой, когда толстяка дома не было. Поискали, нет ли где динамита, после паргло вот сели в засаде. Но вчера это было. Да рассказывайте скорей, нервно потребовал Воронин. Подъезжает он на извозчике, подходит к двери, уже ключ достал, потом вдруг повернулся, окликнул извозчика, вскочил, кричит: "Гони, гони!" и умчал. Догадался каким-то маньяком. Пока мы выбегали, след простыл. Извозчика ищете? спросил действительный статский советник. Уже знаю вадяновский modus operandi. Что его искать? Когда коляска подъехала, я номер посмотрел. Бляха 989. Беда в том, что он собака на бирже только поздно ночью вернулся. Говорит, сидел у док сошённого Николаевского вокзала. Я опросил кассиров, пришлось по квартирам ездить, ночью спасели поднять. один вспомнил. Толстяк взял билет до Москвы на вечерний поезд. Телеграмму в московской охранной дали не самому собой. Московский утренно на вокзале поистов стоятели. Вагон, место известные никому. Сошёл где-то дорогой. Ищи тебя с вещей. Говорю ж виноват я ваш происходительство кругом и конфиузился. Агент повесил голову. Собирайте арестную команду. Медленно произнёс Воронин, щурясь на свет лампы. Я, кажется, знаю, где найти главаря Народной воли. Мы выезжаем к ближайшим поездом. Когда ваш поезд идёт в Балаголое? Ни о чём больше не спрашивая, Вадянов поклонился и вышел. Ты думаешь, что Михаил Гаврилович у Адриана Дмитрича? спросил сын. Он знал, что в Балагое временно поселился Ларцев. Почти наверняка — Мишелю, — Вик поморщился, — называть преступника по-приятельски было противоестественно. — Адриан не станет задавать лишних вопросов и, конечно, поможет с бегством. Он это умеет. Он все умеет. — Но зачем тебе ехать самому? Ведь это тяжело и неприятно — арестовывать старого друга. Водянов отлично управится сам. На душе у Виктора Аполлоныча было тяжело, в голове мутно. — Адриан. Но настал момент преподать сыну очень важный урок на всю жизнь. Есть две причины. Первая — нужно защитить друга от опасности. Я имею в виду Адриан Дмитриевич. Сколько я его знаю, он не отдаст Петовранова без борьбы. И погибнет, потому что агент Водянов не потерпит сопротивления. Вторая причина. Я хочу посмотреть предателю в глаза и сказать ему, что он предатель. Костя тихо спросил — «Разве нельзя тоже отнести и к тебе, папа? Я уже не ребенок, я многое знаю и многое об этом думал. Ты был с графом Шуваловым и оставил его. Ты был с графом Долстым и предал его, перейдя к Ларису Меликову. Потом предал и Ларису Меликова, перейдя к оберпрокурору Победоносцеву». Он побледнел, но не отвел взгляда. Вика был горд сыном. «Задать этот вопрос и не заменить слово «предать»» Но какое-нибудь менее оскорбительное это требовало мужества. Я никогда не служил тому или иному начальнику, только государству. Так, как я понимаю его пользу. А я ее, поверь мне, понимаю. Если я видел, что мой начальник и польза государства расходятся, я всегда выбирал пользу государства. Предатель — тот, кто ищет личные выгоды. Ты знаешь, это не мой случай. Но Михаил Гаврилович тоже не ищет личной выгоды и считает, что действует на пользу, пускай не государства, но страны. — Разве он не человек идеи? — продолжал допытываться Костя. — Несомненно. Но наши идеи непримиримы. Между ними развернулась война, главные сражения, которые еще впереди ей. Предателем же я назвал Петовранова, потому что он предал нашу дружбу. Смотрел мне в глаза, притворялся единомышленником и... Врал, втыкал нож в спину. Юноша помолчал. Воронин ждал, ничего больше не говорил. Дальнейшую умственную работу мальчик должен произвести сам. — Ты возьмешь меня с собой? Мне будет тяжело на это смотреть, но я хочу видеть, как ты арестуешь Михаила Гаври... — Как ты арестуешь Петовранова, — наконец сказал Константин. Виктор испытал огромное облегчение, но качнул головой. Нет. Для подобного испытания я ещё не готов. Всему своё время.